Ленточки на рогах Когда я проснулся, в очаге весело потрескивал огонь, и Мария накрывала на стол. Решив, что все жители чумы уже встали, я растолкал Сашу, быстро оделся и вылез из полога. «А, проснулись!» — улыбнулась Ненка. «Сейчас чай пить будем». «Мы не проспали?» — спросил я Марию, которая расставляла чашки. «Нет, не проспали». А вот Сережу с Сашей каждое утро будить приходится. Мария показала глазами на полог, в котором спали братья. Полок был опущен, из-под него торчали ноги в меховых чулках. «Сергей! Саша!» — строго сказала Мария. «Вставайте, кослать скоро! Коля уже за оленями пошел. «Угу, сейчас уже встаём!» — раздались из-за цветной ткани сонные голоса а вскоре показалось и заспанное лицо Сергея. Позавтракав вкусными лепешками, которые Мария пожарила на оленем жиру, мы с Сашей вышли из чума. Люди подтаскивали тяжелые вандеи, делая загон для ездовых быков. Вскоре показалось и стадо, которое вел Коля. Бригадир один справился с тремя сотнями оленей. Когда животные оказались внутри Йора, Оленеводы стали заходить в загон и отлавливать своих ездовых. «Ладно, Саша», — важно сказал я своей спутнице, беря в руки недоуздок. «Ты помоги женщинам чум собрать, а я пока оленей наших поймаю». С этими словами, одернув края малицы, я с гордым видом пошел к Йору. Настя и Алевтина, жена Виктора, опустили тензиан. Я перешагнул его и оказался среди оленей. Олени крутились, толкали меня мягкими боками, тыкались мордами мне в руки. Оленеводы уверенно отбирали своих быков, а я стоял с недоустком в руках и пытался понять, как же среди этого хаоса найти моих оленей. Вчера мне казалось, что я хорошо запомнил своих ездовых, а сегодня все олени казались одинаковыми. Делая вид, что я выбираю оленей, я топтался по Йору и думал, что предпринять. Единственная мысль, которая пришла мне в голову, была следующей. «Когда оленеводы отберут своих животных, в загоне останутся только мои олени». Но не тут-то было. Люди перестали заходить в загон, отобрав всех нужных животных. Но около сотни быков еще кружили возле меня. Я вспомнил, что Сергей говорил о том, что в стадии ездовых больше, чем нужно для кослания на случай, если какой-нибудь бык устанет или покалечится. Я в отчаянии смотрел на проклятых оленей, которые теперь стали казаться вообще одинаковыми, как вдруг раздался голос. «Что, дядя Костя, оленей своих не можете выбрать?» Не дожидаясь ответа, Сашка забежал в Йор. «Вот смотрите, это ваш передовой», подводя ко мне крупного белого оленя, сказал мальчишка. «Видите, какой красавец!» У него еще маленькое пятнышко на лбу. А вот пристижной, серый, с белыми боками. А вон с того края загона еще один ваш, очень приметный, у него на рогах лопатки. Вы пока этих выводите, а я вам того поймаю». Вскоре Сашка привел мне всех оленей и привязал к нарте. «Что, помочь запрячь?» С сочувствием, посмотрев на меня, спросил мальчик. «Помоги, чего уж там?» вздохнул я. Итак, я всю бригаду задержал. Сашка принялся запрягать оленей, а я достал блокнот и старался зарисовать все элементы упряжи, куда, как и зачем вся эта куча ремней надевается. Проблема была в том, что каждого оленя запрягали особым образом, и упряжь для передового, центральных и престижных сильно различалась. Я вспомнил, как старик Тайшин учил меня запрягать оленей, надевая упряжь на себя самого, и грустно улыбнулся. С настоящими оленями все оказалось гораздо сложнее. «Готово, дядя Костя, можете ехать», улыбнулся мальчишка и побежал к своей упряжке. Я спрятал блокнот в карман и в отчаянии опустился на нарту. В этом состоянии и нашла меня Саша. «Что грустишь?» — весело спросила девушка. «Я вот уже научилась чум собирать и разбирать». «Молодец!» — вздохнул я и рассказал подруге, как выбирал оленей. «Может, пометить их чем? Как ты думаешь?» — робко предложила девушка. «Сашка, точно, ты гений!» Я вскочил в радостном возбуждении. «У тебя далеко твоя красная косынка?» «Нет, а что?» — непонимающе посмотрела на меня Саша. «Как что? Ленточки! Мы привяжем к рогам ленточки, и я легко смогу находить своих оленей». Вскоре девушка вернулась с ярко-алым шелковым платком. «Бери! Для спасения экспедиции не жалко!» торжественно произнесла Саша и рассмеялась. Я разорвал платок на ровные длинные ленты под вино каждого оленя, на случай, если одна потеряется, и подошел к своей упряжке. Олени покорно смотрели на меня, явно не ожидая никакого подвоха. «Все, теперь вы от меня никуда не денетесь», Я улыбнулся и схватил за рога передового. Рога были покрыты нежной шерсткой, внутри горячо пульсировала кровь. Я вспомнил, что в это время рога, которые правильнее было бы называть панты, все еще быстро растут, и ленточки завязывал не туго, чтобы рога не усохли. Увлекшись работой, я даже напевал себе под нос какую-то песенку, радуясь нашей с Сашей находчивости и сообразительности. Наконец, все было готово я отошел в сторону чтобы полюбоваться работой упряжка напоминала то ли оленей санта клауса то ли отряд пионеров героев неожиданно за моей спиной раздались странные звуки напоминающие хорканье оленей я обернулся и увидел что вокруг меня собрались все мужчины стойбища которые уже даже не смеются а именно что хоркуют от смеха утирая от слез глаза э э вы чего От радости моей не осталось и следа. Я переводил взгляд с одного лица на другое. «Ну что вы надо мной все время смеетесь?» «Да нет, мы не над тобой, мы над ситуацией», — еле сдерживая смех, ответил за всех Виктор. «Ну и что это за ситуация?» Тяжело вздохнув, спросил я, проклиная в душе всех этих психологов из тундры. «Как тебе объяснить?» Виктор встал, подбоченившись, и начал рассказывать, обращаясь больше не ко мне, а ко всем остальным. «Бывает, что парень, потомственный оленевод, берет в жены городскую девушку. Но она в тундре ничего не умеет, это понятно. И вот собираются они кослать, а девушка эта оленей своих в стаде найти не может. Парень смотрит на нее, смотрит, а потом в сердцах и говорит, «Ты еще ленточки им к рогам привяжи». Новый взрыв дружного хохота был наградой Виктору за его историю. «Хватит вам над ним ржать!» — раздался голос бригадира. «Пусть хоть ленточки к рогам привязывает, хоть датчики на олени ставит, лишь бы всех не задерживал. Сами тоже хороши. Кослать пора, а вы тут цирк устроили». Все еще посмеиваясь, оленеводы пошли к своим упряжкам. Коля посмотрел на меня, покачал головой — и дал сигнал отправляться.